Нападение на полицейского После больницы мы поехали домой, и только сейчас бабушка поинтересовалась тем, что случилось с лицом Егора. Он ответил какую-то глупость, но бабушка ничего не сказала, хотя и чувствовала, что ответ прозвучал неуверенно и даже подозрительно. Я слишком хорошо знала свою бабулю и видела, что ей не нравится ни сам Егор, ни то, что моя мать выбрала его в мужья. Эх, если бы бабушка знала еще кое-какую правду. В ту ночь Егор спал в гостиной, и я была настолько напряжена, что, кажется, слышала его дыхание через стену. Я боялась того, что он отважится явиться ко мне в спальню. Но этого не произошло. Утром мы отправились в больницу вдвоем, чтобы узнать подробности о состоянии матери. На входе в больницу я нос к носу столкнулась с выходившим из дверей, Спиваковым. Я не сразу узнала его, впервые увидев в обычной гражданской одежде. «Что вы здесь делаете?» Спросила я вместо приветствия. Спиваков перевел взгляд от меня и уставился на Егора. Внутри меня все клокотало от злости и желания заехать Спивакову по его наглому лицу и плевать на то, что он был моим отцом. Я чувствовала, как в воздухе летали разряды, говоривший о неприязни майора к моему отчиму. Егор выглядел непонимающим, в темноте он плохо разглядел Спивакова, который был инициатором его избиения. «Я навещал Александру», — сухо отозвался майор, и я заскрипела зубами от злости. «Если бы не тогдашний его приход, возможно, моя мать бы и не оказалась в больнице. Слишком сильно она перенервничала от появления моего отца в ее жизни». Хотя у меня оставались еще кое-какие вопросы к матери, касающиеся ее прошлого, неразрывно связанного и со мной тоже. Зачем вы приходили к моей жене? Голос подал Егор, и мне показалось, что это было лишним. Не надо было ему вступать в разговор с человеком, подробности о котором он еще не знал. Спиваков с усмешкой посмотрел на Егора, и от этой усмешки мне стало не по себе. Это нынче, это ваша жена. А когда-то была моей, поэтому прихожу по праву. Я почувствовала, как завибрировало тело Егора. Он был взволнован словами Спивакова, который теперь выглядел королем обстановки. Я потянула Егора за руку, но тот стоял как вкопанный. Майор подмигнул мне, от чего на душе стало еще противней. Егор, пойдем. Я потянула отчима за руку снова но тот молча стоял напротив Спивакова и не сводил с него глаз. «Ты не называешь его папой?» Язвительно поинтересовался у меня Спиваков, и в его голосе была слышна явная издевка. Я буквально прожгла майора взглядом, прекрасно понимая, на что тот намекал. Но Егор не был в курсе происходящего, и его больше волновала встреча с первым мужем его законной жены. Пойдем, Я...» Тебе всё объясню. Я все еще пыталась увести Егора прочь, но его тело словно окаменело. «Ты бросил Сашку, когда она была беременна?» Процидил Егор, и я поняла, что скандала не избежать. Спиваков был готов к такому повороту. Наверное, даже жаждал его. Ему нужен был открытый конфликт с Егором. Он так долго ждал этой личной встречи, что не мог упустить возможности сделать Егору как можно больней. «Это моё личное дело», — грубо ответил Спиваков, Касающееся только меня и Александры. И с непонятным элементом, тем более подозреваемым в убийстве, я дискутировать не намерен». Я заметила, как покраснело лицо отчима. Ему было неприятно слышать всё, что говорил Спиваков, рассчитывавший вывести Егора из себя. Я не хотела становиться участником их потасовки, понимая, что она вот-вот начнётся». Мужчины приблизились друг к другу на самое короткое расстояние и стояли упершись лбами. Прохожие посматривали на них с опаской, а я все еще продолжала тянуть Егора за рукав. «Нам надо к врачу!» – бормотала я. «Егор, пойдем. Я тебе сама все объясню!» Но он только дернул свою руку, снова глядя в лицо Спивакову. «Мне надоело это молчаливое противодействие двух сторон, поэтому я встала между мужчинами». И расставила руки в стороны. Все хватит! Сейчас не до выяснения отношений. Мама болеет, ей нужна помощь. Они бесполезная болтовня двух баранов. Спиваков лениво усмехнулся и перевел взгляд на меня. Защищаешь его, своего любовника, а ты не думала о том, что будет? Когда твоя мать узнает о том, что ты спишь, с ее мужем. Я открыла рот, чтобы сказать Спивакову о том, чтобы он не совал нос не в свое дело, но не успела этого сделать. Мой отчим набросился с кулаками на моего биологического папашу, который демонстративно позволял себя избивать. Все это происходило на глазах десятков изумленных прохожих, а меня словно прошибло током. Мой биологический отец делал все, чтобы как можно большее количество людей стали свидетелями этой грязной сцены, в которой сам майор стал инициатором конфликта. И теперь у него были все основания для того, чтобы закрыть Егора в камере. Я видела, с каким ожесточением мой отчим нападает на моего отца, но ничего не могла с этим сделать. Кое-как мужчин растащили медбратья, а Спиваков, стерев рукавом кровь с разбитой губы, сверкнул глазами. «Ты сам подписал себе приговор. Применение насилия в отношении представителя власти. Статья 318 Уголовного кодекса. Тебе светит до 10 лет». «Вы не при исполнении!» — закричала я. И «Я была свидетелем того, что именно вы стали инициатором конфликта». «Любовница и свидетельница в одном лице», — рассмеялся Спиваков. «Ты оказалась еще глупее, чем я предполагал». Через полчаса на входе больницы были люди в форме. Они допрашивали свидетелей, которые все, как один, повторяли фразы о том, что именно Егор напал на моего отца. Я смотрела на своего любимого, который сидел тут же, обхватив голову руками. И мне было искренне жаль его. Ведь я ничем не могла помочь ему, являясь при этом главным действующим лицом, «Все это и гадкая история». Спиваков активно вел процесс задержания, бросался громкими терминами и все время с ненавистью смотрел в сторону Егора. К моему ужасу его и вправду посадили в полицейский уазик и куда-то увезли, а сам майор смотрел на меня с наглой ухмылкой победителя. На моей стороне не было никого, ждать помощи было не от кого. И я совершенно не знала, что мне делать дальше». Лечащий врач матери тоже не сказал мне ничего хорошего и обнадеживающего. Мама находилась в тяжелом состоянии и еще не приходила в себя. Я металась, как зверь в клетке, понимая, что мне абсолютно не на кого рассчитывать. Хотелось грызть зубами землю, но и на это я сейчас не была способна. Казалось, что весь мир ополчился против меня, а я всего лишь песчинка в огромной вселенной, которую болтает из стороны в сторону, и судьба которой зависит только от дуновения ветра, но никак не от нее самой.